Глава 23 «Отныне мое тело — это храм». Эбби кивает на тарелку с рыбой и жареным картофелем. «Прямо сейчас и начнем здоровый образ жизни». «Хорошо для умственных способностей», — говорит Колин, заказавший то же самое. «Это жирная рыба, не треска в кляре», — замечает Лили. Колин запихивает в рот большой кусок и закрывает глаза. «Ну и что с того, что эта пища не совсем для мозгов, зато вкусно?» «Большое спасибо, Салли!» Перед Лили ставят тарелку, полную салата. «Вы только посмотрите!» — говорит Колин. «Бэт была бы довольна!» — кивает Эбби. «Училкина любимица!» — говорит Колин. «А ты завидуешь, потому что она тебе нравится!» — парирует Лили. «Ничего подобного», — возмущается Колин. «Она слишком старая для меня, но щеки у него краснеют». Эбби вдруг замечает в дальнем конце столовой растерянную Карен. До сегодняшнего дня Эбби видела ее только в понедельник и еще ни разу с ней не разговаривала. На первый взгляд Карен показалась ей слишком чувствительной, готовой чуть что разрыдаться, но тогда Эбби и сама была на грани срыва. Однако женщина, которую она увидела на сегодняшнем утреннем занятии, вряд ли пошатнет ее собственное хрупкое равновесие. Поэтому Эбби поднимается со стула и машет Карен рукой. «Идите к нам, здесь полно свободных мест». «Спасибо». Карен, улыбаясь, усаживается между Эбби и Колином. «Лицо у нее доброе», — думает Эбби. «Красавицей или хорошенькой не назовешь? Для этого у нее недостаточно правильные черты», Зато взгляд теплый и открытый, а волосы... Эбби вновь становится немножко завидно. «Ну и как вам первая неделя?» — сразу спрашивает Лили, не дав Эбби и рта раскрыть. «Вообще-то я сегодня только второй день», — отвечает Карен. м, -м, -м. А ты, Колин, помнишь?» — говорит Лили. «Свой второй день». «Как будто сто лет прошло». Колин трет подбородок, как вспомнивший... «От детстве, пенсионер. Сколько вы уже здесь?» – спрашивает Карен. «С ноября», – отвечает Колин. «Правда?» – изумляется Карен. Эбби знает, о чем она думает, потому что и сама вчера точно так же отреагировала на ответ Колина. «Неужели столько месяцев лечения так ни к чему и не привели?» «И он до сих пор ходит в шлепанцах», – Лили подмигивает. «А вы?» ага, «Хоть на улицу-то выходили?» – нерешительно спрашивает Карен. Да, в понедельник в сад, вместе с вами. А вообще покидали клинику? Мне лень, говорит Колин. Эби видит, что Карен тоже ему не поверила. Наверное, ему грозит принудительное лечение. Неудивительно, что его девушке все уже надоело. Он дышит свежим воздухом на балконе, говорит Лили. Когда курит? А, -а, -а вот, к примеру, она. Колин кивает на Лили. То поступает сюда, то выписывается туда-сюда, как чертик из табакерки. Так что вопрос не в том, как долго, а в том, как часто. Вот такая я девчонка. Лили ерзает на стуле, поправляя мини-юбку. Ее уже в пятый раз сюда загребли, говорит Колин. Они как траля-ля и труля-ля, думает Эбби. Колин и Лили ей нравятся все больше. Оба с юмором воспринимают ситуацию. Однако сейчас... Она вдруг замечает, как хмурится Карен. «Не переживайте. Не все так любят Моррелленд, как эти двое». «Значит, по-вашему, здешнее лечение все-таки работает?» – спрашивает Карен. «О да», – отвечает Лили. «Врачи тут просто гениальные». «Знаю, знаю», – хочется Эбби сказать Карен. «Полное противоречие. Но лучше промолчать. Она благодарна этим двоим за то, что взяли ее под свою опеку», «Ничего, если я спрошу, как вы сюда попали», — обращается к ней Карен. Эбби сглатывает. Руки вдруг начинают дрожать так, что с вилки падает кусок. Эбби охватывает паника. «Я думала, что с этой ужасной тревогой покончено. Последние два дня вроде бы стало легче. Она вынуждена положить вилку и нож на стол. Я...» Внезапно подступает тошнота. Только что съеденная пища из желудка поднимается к горлу. «О, боже, простите, не отвечайте, если не хотите». Глаза Карен, полны сочувствия. Она протягивает руку и сжимает ладонь Эбби. Эбби снова сглатывает. «Не знаю, с чего я взяла, что у меня иммунитет к людскому любопытству. Все нормально», — произносит она хотя комната еще плывет перед глазами. Нестерпимо хочется скорее убежать к себе в палату и лечь. Так, говорит она себе. Оставаться здесь на долгие месяцы, как Колин, я не могу. Мне нужно домой, Калуму. Нужно, чтобы все видели, я справляюсь. У Карен доброе намерение, совершенно точно. Все трое выжидающе смотрят. Лили и Колину она тоже ничего не рассказывала. С чего же начать? Последние несколько месяцев были жуткими. Карен вздыхает, да уж. Это было ужасно, как будто вся жизнь летит в тар-тарары. Она сама удивляется прямодушию своего признания. Повисает тишина, Эбби страшно. Ей кажется, что она выложила нечто уж слишком ошеломляющее. Но, по крайней мере, комната больше не плывет перед глазами. Если удастся немного разрядить обстановку, она, наверное, сможет все объяснить. Мы с мужем разводимся. Нашему сыну Калуму семь лет. Он страдает аутизмом в тяжелой форме. «У сына моей сестры Нино синдром Аспергера», — говорит Лили. «Значит, вы имеете представление, что это такое?» Калум не разговаривает, и за ним требуется постоянный уход. Он посещает особую школу. Глену, моему мужу, все это надоело. На самом деле он всегда держался в стороне. Она выдыхает и чувствует, как проходит напряжение. Поэтому мне, видимо, придется начинать все сначала. Искать жилье для нас с Калумом, затем работу. Вспомнить о том, кто я есть, она качает головой. «Потому что один Бог знает, кто я». Карен все еще сжимает ее руку. «Все это мне знакомо», — говорит Карен. «Не в точности, конечно, но у меня такое чувство, что мне тоже предстоит перестраивать свою жизнь». Эбби смотрит на нее. Карен закусывает губу. Ее тревожит, что она слишком много сказала. Об этом также говорят ее глаза, на них навернулись слезы. «Именно этого я хотела избежать», — думает Эбби. «Проблем других людей». Хотя на самом деле огорчение Карен не выводит ее из равновесия, совсем наоборот. Эбби кладет свободную руку поверх ладони Карен и легонько сжимает. «Не знаю, кто кого успокаивает», — думает она. «Вы сейчас куда?» — спрашивает Эбби. Колин с Лили уже убежали смотреть любимый сериал перед вечерним сеансом. «Хочу прогуляться, испытать на практике то, о чем говорила Бет. Пойдете со мной?» «Боюсь, не получится». Эбби качает головой. «Мне не разрешают выходить без сопровождающего». Тогда в другой раз улыбается Карен. Эбби отодвигает стул. «Было бы чудесно». «Это надо же», — удивляется Карен, глядя вслед уходящей Эбби, Как она поправилась всего за неделю? Ни за что бы ее не узнала. Тут неподалеку есть замечательное место для прогулки, объясняет ей в регистратуре Дэнни. Заповедник, Railway Лэнд. Местные жители спасли территорию от застройки. Как выйдете, сразу поверните направо. Мимо не пройдете. Какая жалость, что я не бывала здесь раньше, думает Карен, добравшись до заповедника. Незастроенная территория совсем близко от суматошного центра Льюиса, а сколько я уже живу, всего в нескольких милях отсюда. Больше двадцати пяти лет минуло с тех пор, как она впервые приехала учиться в Брайтон. Сначала влюбилась в этот приморский город, а потом и в Саймона, и так здесь и осталась. Карен ненадолго останавливается вдохнуть свежего воздуха и оглядеться по сторонам, как советовала Бетт. На востоке возвышается гряда Моллингдаун. На фоне ее меловых скал, обшитые вагонкой дома вдоль реки Ус, выглядят карликами. На западе видны лесные насаждения, прямо перед карон заросли тростника. Эта весна была очень холодной, серой, солнце появлялось редко, и зиме все никак не наступал конец. Но сегодня такое чувство, что все вот-вот переменится. Поют птицы, на деревьях начали проклевываться листочки, люди катаются на велосипедах, гуляют с детьми. Отсыпанная тропинка позволяет не ступать на болотистую землю, и с высоты, Карен, хорошо видны витки каналов и заливные луга. Почему одни каналы прямые, а другие изогнутые? Что заставляет их следовать определенному курсу? Над самым широким ручьем старый кирпичный мост. Похоже, раньше по нему проходила железная дорога, Природа при не проводит, значит, те дренажные рвы сделал человек. Возможно, течение мыслей похоже на течение рек, размышляет она. Дождевая вода протачивает канал наугад, и тем глубже становится со временем канал, тем меньше вероятность того, что он поменяет направление. Может, потеряв Саймона, я просто привыкла тосковать? и теперь погрязла в тревожных мыслях, в любую минуту готова расплакаться. Услышав от матери новость об отце, Карен будто вернулась в то утро, когда от сердечного приступа умер Саймон, и с тех пор пребывала во взвинченном состоянии. Они оба ее преследовали. Она то слышала крик отца «Ужин готов», как когда-то в детстве, то будто видела, как Саймон пилит дерево в саду. Два самых дорогих мужчины в ее жизни, и оба ушли. Порой Карен до того переполняет тоска, что становится страшно. Ей никогда больше не почувствовать себя счастливой. С тех пор, как умер папа, я стала чаще испытывать тревогу, понимает она. Тревогу о том, что мама одна в Горинге, о Молле и ее новой школе, о Люке что больше нет мужчины, который был бы для него примером для подражания, руминации. Все так и есть на самом деле. Чему радоваться, когда со мной больше нет Саймона? Жизнь без него страшнее, ведь некому разделить со мной ответственность за все, что в ней происходит. Нельзя изменить настроение, просто щелкнув пальцами. Она рисует воображение остальных пациентов. Лилли, Колина, Троя, Эбби и Майкла. Им, судя по всему, тоже трудно взводриться способен ли кто-либо из нас действительно поменять образ мыслей? Разве не они делают нас теми, кто мы есть? Разве не мои мысли делают меня, Карен? Психотерапевт откашливается. «Вы размышляли о нашем с вами разговоре?» спрашивает она. Майкл надеялся пропустить индивидуальное занятие, но Джиллиан пришла за ним в палату. Он теребит кожу вокруг ногтя. Джиллиан поднимает бровь, Он дергает за усенец, Джиллиан скрещивает ноги, затем распрямляет их, поправляет платок. Немного. Она явно ждет от него продолжения, но зачем? «Все это болтовня», — думает он. «Нигде больше я не видел, чтобы люди так много болтали. Групповые сеансы еще ничего». Иногда даже он немного разговаривает на них, если об этом просит психотерапевт или если его спровоцирует чье-то высказывание... Но обычно он помалкивает, а многие, да почти все, пациенты болтают друг с другом утром, днем и вечером, и даже, по всей видимости, по ночам. За завтраком, обедом и ужином, за просмотром телепрограмм, за настольными играми, чешут языками, бла-бла-бла, без остановки. Такой-то делал то, а другой это. Моя мать плохо ко мне относилась, у меня загулял парень, мой сын негодяй, босс хочет меня уволить. Лекарства не действуют. Обещаю, я не разболеюсь. А можно мне почитать после вас журнал? Вам нужно что-нибудь съесть. Я привык выпивать по бутылке водки в день, как дятлы окаянные стучат и стучат по дереву. Поэтому при любой возможности Майкл уходит к себе в палату, лежит на кровати и смотрит телевизор почти как дома. Джилиан вновь поднимает бровь. Я привык весь день проводить в одиночестве, добавляет он, надеясь, что этого достаточно. Да? В магазине. Он сильнее рвет за усенец. А, у меня был цветочный магазин. Был? Он закрыт, говорит Майкл и чувствует, что и сам захлопывается, как раковина моллюска. Как бы Джиллиан не старалась его разговорить, не получится. У него отняли практически все. Единственное, что осталось, это право на молчание. По другую руку «Атташ». Женщина расстегивает сапоги на высоких каблуках. «Здравствуйте», — улыбается Карен и только потом замечает, что это Элейн, та самая, что в понедельник выпила бутылку вина. «Привет», — отзывается Элейн. Кожа у нее отдает желтизной, как и белки глаз. «Не узнала меня», — думает Карен. «Неудивительно, если учесть, в каком состоянии она тогда была». Сегодня на занятии много народу, и когда после долгого пыхтения, вздохов, суеты и возни все, наконец, устроились, в дверь тихонько стучат. Джонни на цыпочках подходит к двери, и Карен поворачивает голову, чтобы посмотреть, кто там. «Извините, ребята, мне пришлось бежать в туалет. Найдется еще одно место». Американский акцент — это Трой. Он оглядывает битком на битую комнату. «Сегодня мне совершенно точно не помешает занятие». «Вы как раз вовремя», — шепчет Джонни. «Может, кто-нибудь с этого края чуть-чуть подвинется?» «Конечно», — говорит Эбби, — «чей коврик лежит ближе всех к двери». Еще немного повозившись, они освобождают немного места. При этом те, кто на ковриках, почти касаются друг друга плечами, как железнодорожные шпалы. «Эй, вам лучше лежать чуть подальше», — предупреждает Таш Элейн. «Почему?» «От меня воняет». «Нет, дело не в вас, у меня синдром Турета. Так что, если не хотите получить затрещину, лучше держаться подальше». Карен страшно, они того и гляди затеют ссору, однако Эллин кивает и отодвигает коврик в сторону. «Таш, такая открытая», — думает Карен. «Очень зрелая для своего возраста. Она собирается прошептать девушке комплимент, когда за спиной раздается хихиканье Лили. «Что?» — шипит Карен. Лили никак не может остановиться. Боже, сейчас она расстроит Таш или того хуже, спровоцирует Элейн. Шш, успокаивает ее Карен. Простите, выдавливает Лили, вытирая с глаз слезы. Но через секунду снова хохочет, Что смешно рявкает Элейн. Наконец Лили удается перевести дух. Просто я хотела сказать совсем как в Дурдоме. Она замолкает на секунду а потом поняла, что здесь и вправду дурдом. Она опять покатывается со смеху. Рита на диване позади них тоже смеется. «Ух, ну и хохотушка же ты, Лили!» Вскоре смеется вся группа, включая Таш и Элейн. «Боже, как мне этого не хватало!» — говорит Эбби, хватаясь за живот. «Спасибо!» «Не веселится только Трой!» «Ничего удивительного, что ему не до смеха», — думает Карен. «Представить только...» из этого уютного, дружелюбного места прямиком в Афганистан. Группа успокаивается только после громкого возгласа Джонни «Тихо!». Время расслабиться. Но в течение всего сеанса Карен слышит, как рядом хихикает Лили и смеется сама.